Оморочить мне голову письмами от утонувшей тетки — это как? — Это был эксперимент, — ответила за Люлиту Ольга. — И, как показала, жизнь не самый плохой, раз мы с тобой здесь, и наши родители понятия не имеют, где мы. — Кроме того, — продолжала Люлита. Мне казалось, что вы, получив деньги из Германии, уже не сможете отказаться от поездки, и ваше принятое сходу решение рискнуть и отправиться в Штраубинг, покажется вам в один прекрасный момент настоящей авантюрой. Обратно вы уже не повернете. У вас на руках будет виза. К тому же, вы собирались ехать вместе с подругой в сущности, о чем вы рисковали. Так ведь Симута! «Убили!» — напомнила ей Валентина. «Это же преступление! И так как Йорген убил Симу, точно так же он мог убить бы и меня, как наследницу, только уже настоящую». Она произнесла это и сама испугалась сказанного, словно до нее только сейчас дошел смысл таких слов, как «убийство», «преступление». Теперь. Не убьет. Он снял комнату в том же пансионе, что и вы. И собирался поближе познакомиться с вами, Валентина. — Кто? — у Валентины округлились глаза. — Юрген. Вы помните, когда мы выгружали вещи из машины, чтобы перенести их в пансион? Там, в кустах, прижавшись к стене. Стоял человек. Вы могли его не заметить, а я увидела. Он еще перебросился парой слов с хозяином пансиона, Замером. И тогда я поняла, что Карл Замер сказал ему о том, кто именно вселяется в пансион. Русские девушки. И эти русские рекомендованы ему, Замеру, мной. Люлитый Крафт. Вы понимаете? «Одну русскую он уже убил. Дом, который должен был перейти ей по наследству, стоит пустой. Никто в него не вселяется. Значит, дом еще не обрел своего настоящего хозяина, точнее хозяйку. Хотя я подозреваю, что ваша тетя Серафима после хорошей порции коньяку или виски могла признаться Юргену в том, кто она на самом деле». К тому же в полиции она числилась по документам, как Серафима Арманова, но ульрика называла ее не иначе, как Валентина, и с Юргеном ее познакомили, как Валентину. Словом, Юрген знал о том, что он напрасно убил Серафиму. Она не была наследницей всего того, что он по праву считал своим. «Значит...» Старуха Люлита предпримет еще одну попытку связаться с настоящей наследницей. Хозяин пансиона знал наши фамилии, имена. Знал. Он вписал вас в свой журнал. Он почему-то не доверяет русским. Значит, он мог сказать Юргену, что одну из девушек зовут Валентина Туманова, так же, как звали с самого начала Серафиму, кивнула Ольга. И что? Он охотился завали. Теперь уже не охотится. Дело в том, вздохнула она, что когда я навещала вас в пансионе в последний раз, я не закрыла дверь плотно, то есть не заперла её. Вы понимаете, и я вернулась туда, хотя и не была уверена в том, что встречу там Юргена. И что? Неужели вы встретились? Я спряталась на лестнице ведущей на чердак. Он над кухней и стала ждать. И когда я услышала, как кто-то поднимается наверх, то подумала, это может быть Юрген. Дело в том, что в это время года пансион замера почти всегда пустует. Кто же это еще может быть, как не человек, уже один раз заморавший себя убийством? но так и не добившись ничего. Я знала, чувствовала, но и боялась, что он не остановится. Постойте! Ольга даже встала, подошла к камину и швырнула туда полено. Стойте! Даже если предположить, что Юрген убил Серафиму ради того, чтобы ей ничего не досталось, где гарантии того, что, убив настоящую наследницу явившуюся суда из России, он получит наследство Хоффмана. С какой стати? Тем более, что все переведено на ваше имя. Он же сам упрекал вас в этом. Я была бы следующей. В смысле? Не поняла Валентина. Люлита имеет в виду, что Юрген заставил бы ее составить завещание на его имя силой. Ты понимаешь? Я правильно поняла вас? Люлита. Люлита некоторое время смотрела на огонь, после чего медленно перевела взгляд своих блестящих глаз на Валентину. Он добрался бы и до меня. Человек, преступивший грань, совершивший убийство одного человека и готовый совершить второе не остановится перед смертью какой то там старухи он был страшным человеком это вы столкнули его с лестницы прошептала ольга глядя на люлиту широко раскрытыми глазами ведь так вы хотели спасти нас и избавиться от убийцы, от своего потенциального убийцы. Да, это я столкнула его. Я проделала это уже сотни раз мысленно, прежде чем решилась на такой поступок. Вы удивитесь, когда узнаете, что... Я пришла в пансион с кухонным ножом. Я не могла допустить, чтобы он остался жив. Я планировала настоящее убийство. По счастью, Юрген сам свернул себе шею, и мне не понадобился нож. Но поймите и вы меня. Идти в полицию и заявлять на Юргена, не имея никаких конкретных доказательств его причастности к смерти, серафимы себе дороже я бы все равно ничего не доказала заявить им о том что юрген собирается убить русскую девушку тоже бездоказательно я же не могу употреблять такие слова как наследница или дочка беглого преступника гюнтера хоффмана два миллиона марок в номере отеля регент обещание данное Ульрикой Хассельман, у меня Не было выхода. Ольга пожала плечами и принялась ворошить кочергой угли в камине. — Ну и кашу заварил этот Гюнтер, — вздохнула Валентина. — Он утверждал, что ты его дочь, — заметила. Люлита, не знаю, ничего не знаю. Мне кажется, что я смотрю какой-то фильм ужасов с убийствами, наследством, побегами из тюрьмы. Настолько все это нереально. Но я убила его, напомнила Люлита. Я сделала это осознанно. Я готовилась к этому. Вот только как мне теперь жить после того как я стала убийцей знаете я боялась что меня станут мучить кошмары что мертвый юрген станет преследовать меня в моих снах но нет ничего такого не случилось я сплю крепко больше того сознанием выполненного долга ведь теперь я спокойно за валентину За Сабину, за девочек я избавила всех нас от этого чудовища. И мне почему-то кажется, что Ульрика, если бы она видела все это оттуда, сверху, она бы не осуждала меня. Оля, спроси ее, зачем она так долго морочила нам голову письмами от Симы, деньгами, роликами, чего она добивалась? Ольга перевела. Люлита, нисколько не смутившись, ответила. — Мне хотелось, чтобы у вас перед Рождеством были какие-то деньги, чтобы вы ни в чем не нуждались. А ролики? Я медленно подводила вас к тому, чтобы вы, наконец, пришли ко мне за разъяснениями и чтобы, сопоставив все факты, письма и видеосюжеты догадались, что Сима использовала свое сходство с Валентиной. Ведь тот ролик, где она в пижаме позирует в моей спальне, говорит о многом. И там она действительно очень похожа на вас, Валентина. Оля, скажи ей, что мы ни о чем не догадались. Больше того, я с каждым днем все больше уверялась в том, что Сима жива, скоро появится, расскажет о своей новой жизни, больше того. Я стала бояться Люлиту, хотя нет, об этом ей лучше не говорить, она и так взволнована. Но все равно, Оля, Люлита, мы вот все говорим о каком-то наследстве, каком-то преступнике, якобы оставившем мне это самое наследство, но это же не я. Все это какая-то... Случайность, колоссальная ошибка, совпадение. У меня есть отец. Я не знаю, кто кому отец, но дом, в котором вы сейчас с Ольгой живете, и деньги, которые хранятся на счетах в швейцарских и германских банках, все это ваше, Валентина торжественно произнесла Люлита и даже встала. В глазах её стояли слёзы. Мне жаль только, что Ульрика не дожила до сегодняшнего дня. Но может, всё-таки спросим мою маму? Я бы не хотела, чтобы вы вручили всё это богатство постороннему человеку. Люлита вышла из комнаты и вернулась с телефоном в руках. — Позвоните своей маме. — Валентин, спросите, у нее была ли она знакома с Гюнтером Хоффманом, глотая слезы, прошептала Люлита. — Сделайте это ради меня, прошу вас. Я уже так устала от этой истории, от груза ответственности. Валентина посмотрела на Ольгу. Та уверенно кивнула головой. Валя, набрала номер домашнего телефона и, испытывая сильнейшее волнение, подошла к окну, скользнула, помутневшим от слез взглядом по замерзшим деревьям серой дороге. Алло, папа, привет! Это я. Что? Нет, я не смотрела почту. А что? Что-нибудь случилось? А, -а, а понятно. Ладно. Каюс, Я действительно в Германии. У Оли тут родственники живут. Не знаю. Думала, что не отпустите. Простите меня. Да, все хорошо, нормально. И со здоровьем все хорошо. Как Гера, да? Ой, лапочка. Я так соскучилась. А где мама? Здесь, рядом с тобой. Дай ей трубку. Мама, это я. Папа тебе все расскажет. Мам, у меня к тебе только один вопрос. Ты только ответь, да или нет. Хорошо? От этого будет... Многое зависит. Нет, ты не переживай, все очень хорошо. Мама, у тебя есть одна фотография. Одного американского актера. Ты каждый раз называешь его разными именами, но ни одного из этих имен в природе не существует. Подожди, не перебивай меня, тебе очень... «Нравится этот киноактер. Его фотография постоянно с тобой, где бы ты ни была, куда бы ты ни ездила. Этот американец дорог тебе. А может, он не американец, а немец? И его зовут Гюнтер Хоффман. Скажи, да, он мой отец?» «Да. Валя. Да. Это Гарри. «Олдман! Что, Серёжа?» Голос её стал тише. Она разговаривала уже с отцом. «Да нет, ничего особенного. Просто Валя спрашивает, какой актёр играл там, в одном фильме?» «Мама. Пятнадцать лет тому назад он погиб, этот Гюнтер Хофман. Но он оставил мне наследство. Я не знаю». Где ты с ним познакомилась? И действительно ли он мой отец? Да, это он, Гарри Олдман Валя, мама. Ну, ты что, плачешь? Он он приезжал к нам в Москву, пробыл всего неделю. Папа знает? Нет, нет, умоляю тебя, ради бога, береги себя». Я люблю тебя, мама. Я тоже. И Гера с папой. Мы все любим тебя. Она отключила телефон и вернула его Люлите. Хотела что-то сказать, но не смогла. Почему-то ей вспомнилась маленькая Гера. И она заплакала. — А ты говоришь, зайчья губа, зайчья губа! — потрепала ее по плечу Ольга, все понявшее по ее взгляду. — И родинка тебе твоя никогда не нравилась. — Эх ты, фройлен Хоффман!